Грубее не бывает. Выше неоднократно отмечалось, что в разных этнических традициях шокирующая ценность инвективы в буквальном переводе, означающая одну и ту же часть тела, может быть очень разной. В калмыцком и татарском языках название женских гениталий очень слабое, и может потребляться даже женщинами, в том числе и междометно, Например, как досада на собственную оплошность в отсутствии собеседника. Точно такая же ситуация с французским кон и его китайским соответствием. Во французском словаре разговорной лексики кон, конно переводится в первую очередь как дурак, дура, болван, кайтин, и только в последнюю очередь как название женского полового органа. В относительно недавние времена оно звучало крайне непристойно но в последние десятилетия вместе с «мерд» превратилось в сравнительно приемлемое выражение досады, раздражения и другое, правда, за исключением «мон кон», в значительной степени сохраняющим непристойный характер. Сходным образом испанское конью означает что-то вроде тена но та же инвектива, будучи направлена в адрес матери, звучит очень грубо. В итальянском языке соответствующие оскорбления не практикуются. Одновременно в русской и английской практике это оскорбление исключительно непристойно. На большей части территории Британской империи соответствующее слово строжайше табуировалось в печати до середины XX столетия. Но и в настоящее время «кант» — одно из тщательно избегаемых слов в английском языке. В последние десятилетия оно стало изредка появляться в наиболее солидных толковых словарях английского языка. В словаре английского языка Гроуза оно обозначено только первой и последней буквами и туманно определено как «грязное наименование грязного предмета». Такое определение вызывает недоумение, тем более в серьезном издании, если можно согласиться, что «наименование грязное», то и называние «грязным» самого предмета, вероятно, вызвано цензурными соображениями или опасениями разгневать сторонников пуританской нравственности. По общему мнению, назвать женщину Кант гораздо оскорбительнее, чем назвать мужчину Прик, так как во втором случае возникают намного более мягкие дополнительные значения. Существенно при этом, какого пола те, кто пользуются инвективой Кант, и к какому полу она обращена. Если перебранка имеет место между англоязычными женщинами, то ситуация рассматривается информантами как совершенно невыносимая, ибо такой разговор, по их мнению, это практически разговор двух проституток, то есть ругательница унижает себя не меньше, чем адресаты. В японском языке название женских гениталий «манко» звучит очень грубо, Им пользуются мужчины и проститутки. Женщины же обходятся описательным «асоко» там. Мужское соответствие «чинко» гораздо слабее и употребляется параллельно с заимствованием из английского «пенис». Но произносится «пейнес» и является все-таки инвективой, а не медицинским названием, как в английском. В русской книжной словарной практике грубое название женских гениталий «пизда» полностью отсутствует даже в сокращении, включая воспроизведение речи низов общества. В последние годы оно появилось в специальных изданиях матерных частушек, непристойного фольклора и прочих. Известный лингвист Плуцер Сарно посвятил этому слову отдельный том начатого им словаря ненормативной лексики. В языке Ашанти, гана эта инвектива тоже одна из сильнейших. В то время как в чечено-ингушском ареале она настолько оскорбительна, что практически неупотребима. Очень сильная инвектива в языке Саньрай, Мали, Йоруба, Нигерия, Суахили, Мамбаса, в арабском и Египет дословно совпадает с башкирской и таджикской пизда твоей матери, то же значение у венгерского азанят Пиззая, македонского Пичктиматор, румынского Пиздамати, где грубее ругани не существует. Часто соответствующее название настолько сильно табуируется, что при выборе эвфемизма даже избегается само упоминание о сексуальной функции, называемой части тела. Значение инвективы в виде простого поименования женских гениталий допускает разные истолкования. Можно предположить, что говорящий подразумевает, что гениталии матери оппонента Ее наиболее заметная часть Что говорящий имеет к этому органу чужой матери свободный доступ Что мать поносимого гиперсексуальна Что просто соответствующий орган нечто грязное Наконец, мать может быть оскорбляема тем, что ее стыдная часть тела Может быть публично упомянута В любом случае имеет место как бы вербальное обнажение части тела Которое полагается быть скрытой от посторонних В аракском-арабском существует странная и редкая инвектива, в буквальном переводе означающая что-то вроде «пизда твоей религии». Очень непристойна группа инвектив, называющая женские гениталии, но обращенная к мужчине, сравним азербайджанский дурацкий клитор или и клитор своей жены, кусукуница Чамкеве, В языке Йоруба много оскорблений связано с различными дефектами половых органов. Страшное оскорбление у киргизов, предполагающее кровавый исход для матершинника пиздававших. У баварских немцев существует выражение, означающее всего-навсего «заткнись», «закрой пасть», «хай дай фоцн». Однако следует знать, что хотя «фоцн» означает «морда» и «хари» и так далее, Это слово восходит к немецкому «фотце, вотце, пизда». В принципе, роль названия мужских гениталий мало отличается от роли названия соответствующих женских органов. В итальянской традиции каца звучит настолько непристойно, что автор монографии, посвященной специальной инвективам, предпочел вместо него назвать кацачио, которое он, в свою очередь, определил только описательно как сниженное наименование другого слова, используемого для обозначения некоего анатомического органа. В то же время, после молодежных волнений 1968 года, это слово стало признаком сочувственного отношения к левым группировкам и широко употреблялось. В болгарской практике хую, как уже отмечалось, дружелюбный панибратский вокатив. В эскимосской культуре, в число добродушных реакций на жалобу ребенка «мне холодно» входит «поддержись за мой член». В то же время, например, в балкарской, чечено-ингушской и других кавказских традициях соответствующие наименования практически неупотребимы, особенно наименование головки члена, ибо произносящие его тем самым больше оскорбляет себя, чем оппонента. Норвежец же вполне может от слова включить в свою инвективу которая, как и у шведов, сопрягает это слово с дьяволом яевла «пайнсьяевла кукоя». У турок слово «хияр» означает всего лишь «огурец», но употребляется в инвективном смысле как «задница», «пидор» и «хуй». «Лул» — на еврите грубое название пениса, но нет люлин соответствует русскому «не пизди», то есть на лицо слегка смягченное выражение. У индийцев в Мохаве Самым строжайшим образом запрещено называть этот орган перед женщинами. В одной восточной сказочке леса подобным непристойным образом поносит волка, на что волк отвечает «ты позоришь не меня, а то место, на котором сидишь». Наконец, можно назвать культуры, на которых запрет на название обоих половых органов настолько абсолютен, что соответствующих инвектив нет вовсе. Такова хантыйская культура. Надо отметить, впрочем, что это очень редкое явление. Следует указать, что во многих культурах название мужского органа звучит все же не так оскорбительно, как название женского. Вероятнее всего, причина тому в мужском характере большинства культур, в доминировании активного мужского начала. В мусульманских странах такому отношению может содействовать обряд обрезания который, так сказать, вводит мужской орган в обычные бытовые традиции, делает его менее стыдным и секретным. Может быть, именно поэтому в турецком языке так популярны инвективы с тестикулами «тасак яйца», «тасак с яйцами мужественной», «тасаксиз без яиц», «трус». Примерно так же воспринимаются тестикулы в американской культуре.